по школе плыл мерзкий запашок тухлятины. Айрон, решивший позавтракать с нами и притащивший по такому случаю пирог со сливами, щедро политый сливками, с неудовольствием довел до нашего сведения, что этот аромат с пугающей быстротой распространился и по их этажу тоже. Одновременно с отвратным амбре девчонки, а за ними мужская нечесть, заметили, что огромным спросом пользуется луковая шелуха. Теперь к нестерпимому запаху тления добавился еще и свежий аромат вареного лука. Во второй половине дня к Феофилакту Транквелиновичу, занятому важной беседой с представителем конклава магов, наставник пытался сгладить его первые впечатления от школы, с которой он имел удовольствие познакомиться во время праздника. Ворвалась прачка. Попылая праведным гневом, она с порога заявила, что не собирается нести ответственность за чистоту и белизну постельного и прочего белья, так как какая-то нахальная нечисть изъяла весь отбеливатель, весь мешок, выданный на месяц. Мак приподнял бровь, а наставник смущенно пообещал прачке найти виновного, мысленно досадая, что та выбрала столь неподходящий момент. Когда рассерженная работница удалилась, а разговор продолжился, и Феофилакт Транквилинович несколько расслабился, отодвигая историю с моющим средством на второй план, в дверь тихонько постучали. Сморкаясь в платок, в приоткрытую щель проскользнула учительница ботаники. С надрывом в голосе и беспрестанно утыкаясь в платок, она поведала, что в зимнем саду, который она холила и лелеяла, произошло кощунство. Все длиннолистные растения обезглавлены, а головы, то есть верхушки, исчезли. Вандалы не пощадили даже длинные декоративные лианы, вырвав их с корнем. Феофилак Транквилинович стал наливаться нездоровой краснотой, поняв, что измышляется очередная пакостная выходка. Ботаничка, издав несколько горестных схлипов, хотела было упасть в обморок, но была приведена в чувство магом. который, судя по насмешливым глазам, просто получал удовольствие от более чем идиотской ситуации. Директор укрепился в мысли, что у мага складывается, а, возможно, уже и сложилось превратное мнение о нем, как о плохом руководителе. Это расстроило его до нельзя, и он, уже не стараясь спасти положение, дал выход бешенству. А именно, подхватив полуобморочную ботаничку, и, велев позвать прачку, отправился самолично устраивать шмон в студенческих комнатах. По доброте душевный наставник даже предложил магу в этом поучаствовать. Тот отказался. В результате проведенного рейда было найдено меньше половины мешка отбеливателя, макушки растений и целые кучи протухших куриных лап, которые испускали сбивавший с ног ароматы. К немалому удивлению наставника треть учеников сменила натуральный цвет волос на разные оттенки рыжего, Вторая треть стала подозрительно светловолосой. Директор посмотрел на остатки отбеливателя и призадумался. Ученики, у которых были найдены останки изувеченных растений, запираться не стали. Но с упорством баранов, доведя Фиофилакта Транквериновича до грани нервного срыва, объясняли, что изничтожили ни в чем не повинную флору с единственной целью – надпялить ее себе на голову. Для ботанички это оказалось слишком, и она таки упала в обморок. Наставник не на шутку встревожился и, приказав избавиться от кучи тухлятины, испускающей удушливые миазмы, вернулся в свой кабинет и первым делом поинтересовался у ожидавшего его там мага, неизвестна ли ему какая-нибудь болезнь, которая может массово поражать мозги. Маг, успевший задремать, недоуменно воззрелся на полупустой мешок с отбеливателем и кучу длинных сочно-зеленых листьев, пожал плечами и, как-то уж совсем несерьезно хохотнул. Директор сложил изъятые предметы на стол и, походив по кабинету взад-вперед, вдруг остановился, потемнел лицом и изменившимся голосом сообщил, что, кажется, знает название вируса, вызвавшего эпидемию помешательства. Учительница-ботаники, только что очнувшаяся, снова появилась на пороге кабинета. Не в силах побороть эмоции, Феофилак Транквелинович рявкнул прямо ей в лицо. А позовите ко мне госпожу Верию да господина Айрона. Госпожу Алиюлею -Али тоже прихватите. Нервная учительница Кулима села на пол. Мак подхватив свой плащ, дал понять, что не желает участвовать в убийстве четверки пакостников. И наставник проникновенно успокоил его, заверив, что прекрасно управится с этим богоугодным делом и сам, причем с огромным удовольствием. Вдвоем они без труда перетащили сухое тело учительницы на диванчик. Феофилак Транквелинович уговорился с магом о встрече в учебное время, то бишь завтра, и тот, даже не пытаясь скрыть ухмылки, ушел. Сознание того, что репутация заведения, да и его директора, в глазах мага упала ниже плинтуса, разъярила Феофилакта Транквилиновича до невозможности, так что хотелось просто поубивать виновников. Прикрыв ботаничку с головой пледом, чтобы раньше времени не пугать студентов, наставник горячим взором уставился на дверь в ожидании момента, когда те появятся. Вук огнездмей в ярости был страшен. А Лея тяжко вздыхала за моим плечом. Лея билась слезливой истерики. Айрон просто стоял соляным столбом. Видимо, подобная выволочка для него была вновь. Я жалко моргала и пыталась прикрыться руками, зная, что с буйно помешанными опасно спорить. и ждала, пока Феофилак Транкверинович облегчит свою душу, а я смогу высказаться. Лея попыталась в раскаянии упасть на колени и ненароком стянула плед с диванчика. Плед сполз на пол, явив миру костистую училку, вытянувшуюся и явно мертвую. Тут зарыдали и завыли уже мы все от ужаса. Уж если Вук Огнезми решил запросто так схорчить учителя, то с нами он поступит куда хуже. С нами поступили действительно намного хуже. Отправили чистить снег вокруг школы. Из-за каких-то куриных лапок, с досады воскликнула я, вяло тыкая лопатой в ближайший сугроб. Мне вспомнился сливовый пирог. А ведь так хорошо начиналось утро.